И грянула вдруг дивная, стремительная музыка. И хор, хор, похоже, поет и движется, приплясывает. Аллилуйя, вот, личный гор. Шурмур, шурмур, аллилуйя, аллилуйя. Мы возьмем с собой поход на поклонистый народ. Палитуру, палитуру, аллилуйя. с шлистинём, под забором, под плитнём, под культурём, под культурём. Аллилуйя, аллилуйя. Это где ж так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? э, -э, -э то в монастыре, черти. Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся.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 и пошел с пьяных глаз на свое былое место. «Ну-ка, к – сказал он черту. «Ты как здесь?» Черт-стражник снисходительно улыбнулся. Иди, «Иди, дядя, иди проспись, отойди». «Это что такое?» – изумил смонах. «По какому такому праву? Как ты здесь оказался?» «Иди проспись». «Потом я тебе объясню твое право. Пшел!» Монах полез был на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой. «Пшел, говорят. Льют глаза-то и лезут. Не положено подходить!» он инструкция висит. «Подходить к воротам не ближе 10 метров!» «Ах ты, харя!» – заругался монах. «Ах ты, аборт, козлины! Ну ладно, ладно!» Да, я в себя приду, я тебе покажу инструкции. Я тебя самого повешу за место инструкции. И выражаться не положено. Строго заметил черт. А то тебя быстро определю. Там будешь выражаться, сколько влезет. Обзываться он будет. Я тебе пообзываюсь. Иди отсюда, пока эти. И отсюда, бочка пивная. И отсюда! агафа позвали монаха. Отойди, а то живешь беды. Отойди от греха. Агафангел, покачиваясь, пошел в освоясе. Пошел и загудел. По диким степям забайкаем, Где золото роют в горах, Бродяга судьбу проклял. Черт-стражник захихикал ему в спину. Агафангел сказал, смеясь.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 Будешь постарше, не будешь уметь Что делать, что делать Что тут сделаешь, видишь, сила какая Это нам за грехи наши За грехи, за грехи Надо терпеть Будем терпеть Ван с силой зло стукнул кулаком себе по колену И сказал горько Ай, где была моя голова дурная Где она была тыква Я виноватый, братцы Я виноватый Я подкузьмил вам На мне грех Ну, ну Ну, стали его успокаивать Чего ты? Я как тебя сгробастал? Чего ты? Эх, сокрушался Иван и даже заплакал <с Soviet> Сколько же я на душу взял? За один-то поход, как же мне тяжко <с Burke> Ну, ну, ну, не, не казнись, не надо, ну что теперь сделать? Ну, надо терпеть, мило Ну, да ну, все терпеть, да терпеть, только умеем терпеть Что ж делать-то? Ничего теперь не сделаешь Тут вышел из ворот изящный черт. и обратился ко всем. «Мужички!» – сказал он. «Есть халтура. Кто хочет заработать?» «Ну, а что такое?» «Зашевелились Что «Чё надо-то?» «Ну, у нас там портреты висят э -э, в несколько рядов». «Иконы!» «А?» «Святые наши! Какие портреты?» ну, их надо переписать, они устарели».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 «Все равно ведь без дел сидите!» «Бей их!» – закричал вдруг один монах, и несколько человек вскочило и кинулись на черта, но тот быстро бежал в ворота за стражника, а к стражнику в момент подстроились другие черти и выстояли вперед пики. Монахи остановились. «Какие вы все же друбы!» – сказал им изящный черт из-за чистокола. «Невоспитанные. Воспитывать вас да воспитывать вас! Дикари! пошехонь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 А его все преследовало. Догонялась, тягала каянная музыка. Чертячий пляс. Шел Иван и плакал. Так горько был на душе, так мерзко. Сел он на ту же поваленную лисину, на какой сидел в прошлый раз. Сел и задумался. Сзади подошел медведь тоже присел. Но... Сходил? Сходил, откликнулся Иван. Лучше бы не ходил. Что? Не дай справку. Иван только рукой махнул. Не стал говорить. Больно было говорить. <музыка> Медведь прислушался к далекой музыке и все понял. Без слов. Эти... сказал он. Э -э все пляшут. Где пляшут?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 я правда не шибко знаю но так слышал ничего а как насчет питания интересно ну сколько разовые на да шут его знает хочешь в цирк наша ну, делать то хочешь не хочешь пойдешь куда больше